219 июнь 29 -е. Формула жизни Я в вас или с вами всегда все дни до скончания века Определив длительность явления во времени можно отвести ему должное место в сознании с тем, что вещам кратковременным внимание не уделять больше того, чем они заслуживают. Много несоизмеримости в людях, много вневременного в человеке. Одежда, тело, особенности воспитания и образования, налет народности и эпохи временны, но прочные длительные качества духа, переходящие с ним из жизни в жизнь. Они-то и составляют сущность внутреннего человека. Их утверждая в себе, их созидая, дом духа строит человек на камне вечного основания жизни. уйдет из жизни и из сознания все временное но качество духа останется с человеком можно об этом судить по тому как каждый с собою приносит из прошлых жизней оформленную сущность свою заключенную в теле можно представить себе что в тело обычного человека вошла индивидуальность петра великого или чингисхана не тотчас же качество духа начнут уявляться в действиях этим большим духом созвучных. Вот ради достойного оформления внутреннего, неумирающего человека в себе и даются жизни земные. Этого человека можно или созидать, или разрушать. Правильно, созидание надо вести в созвучии с своим идеалом, представляемым четко и ясно. Куда забредет человек, не знающий, куда идти? Что построит сознание, не представляющее себе, чего оно хочет? Потому нужные качества духа указуем и пути укрепления их. Очень важно положить начало утверждению избранного качества или укреплению его, как бы первый кирпич на постройку или новый материал на замену старого, или расширение здания. Огненные качества, утверждаемые, послужат на оформление огненного тела. Задача достойная того, чтобы над ней потрудиться.